По этому поводу надо еще заметить, что категории, как настоящие основные понятия чистого рассудка, имеют также столь же чистые производные от них понятия, которые никоим образом не могут быть пропущены в полной системе трансцендентальной философии. Но в своем чисто критическом очерке я могу довольствоваться одним только упоминанием их. Да будет позволено мне... Назвать эти чистые, но производные рассудочные понятия «предикабилиями чистого рассудка» в противоположность «предикаментам». Обладая первоначальными и основными понятиями, нетрудно добавить к ним производные и подчиненные понятия и таким образом представить во всей полноте родословное древо чистого рассудка. Страница 88. Так как для меня важна здесь не полнота системы, а только полнота принципов для системы, то я откладываю это дополнение до другого случая. Впрочем, эту задачу можно удовлетворительно решить, если взять какой-нибудь учебник антологии и добавить, например, к категории причинности предикабилие силы, действия, страдания, в категории общения добавить предикабилие присутствия, противодействия, в категории модальности – добавить предикабилие возникновения, исчезновения, изменения и так далее. Категории, связанные с модусами чистой чувственности или же связанные друг с другом, дают множество априорных производных понятий, рассмотрение и, если возможно, полное перечисление которых полезно и не неприятно, но для данного труда это излишне. В настоящем сочинении я намеренно не даю дефиниций перечисленных категорий, хотя и мог бы сделать это. В дальнейшем я расчленю эти понятия до той степени, которая необходима для разрабатываемого мной учения о методе. В системе чистого разума можно было бы с полным основанием потребовать от меня этих дефиниций, но здесь они только отвлекали бы от главного пункта исследования – вызывая сомнения и нападки, которые лучше направить на другие дела, нисколько не вредя нашей цели по существу. Однако уже из того немногого, что было сказано мною, ясно следует, что полный словарь этих понятий со всеми необходимыми пояснениями не только возможен, но и легко осуществим. Рубрики его уже имеются, остается только их заполнить. И с помощью такой систематической топики, как наша, трудно найти соответствующее каждому понятию место, а также заметить и еще незаполненные места. Параграф 11. Эта таблица категорий наводит на интересные размышления, которые могли бы привести к важным выводам относительно научной формы всех основанных на разуме знаний. теоретической части философии эта таблица чрезвычайно полезна и даже необходима для того, чтобы набросать полный план науки как целого, опирающийся на априорные понятия, и систематически разделить ее согласно определенным принципам. Это ясно уже само собою уже из того, что таблица категорий содержит все первоначальные понятия рассудка. и даже форму системы их в человеческом рассудке. Следовательно, она указывает все моменты спекулятивной науки, которую следует создать, и даже порядок ее. Опыт такой науки я дал уже в другом сочинении «Метафизика», а здесь я приведу лишь некоторые из этих замечаний. Страница 89. Первое замечание. Эту таблицу, содержащую в себе четыре класса рассудочных понятий, можно прежде всего разделить на два раздела, из которых первый касается предметов созерцания, как чистого, так и эмпирического, а второй – существование этих предметов в отношении или друг к другу, или к рассудку. Категории первого класса я назвал бы «математическими», а категории второго – «динамическими». Первый класс категорий не имеет никаких коррелятов, их можно найти только во втором, но это различие должно иметь некоторые основания в природе рассудка. Второе замечание. Каждый класс содержит одинаковое число категорий, а именно три. И это обстоятельство также побуждает к размышлениям, так как в других случаях всякое априорное деление с помощью понятий должно быть дихотомическим. Сюда надо, однако, прибавить, что третья категория возникает всегда из соединения второй и первой категории того же класса. Так, например, целокупность или тотальность. Есть не что иное, как множество, рассматриваемое как единство. Ограничение – это реальность, связанная с отрицанием. Общение – это причинность субстанций, определяющих друг друга. И, наконец, необходимость. Есть не что иное, как существование, данное уже самой своей возможностью. Не следует, однако, думать, будто третья категория есть только производное, а не основное понятие чистого рассудка. Это соединение первой и второй категории, образующее третье понятие. Оно требует особого акта рассудка, не тождественного с актом рассудка в первой и второй категории. Так, например, понятие «числа». относящегося в категории целокупности, не всегда возможно там, где даны понятия множества и единства, например, в представлении бесконечного. Точно так же из того, что я соединяю понятия причины и субстанции, еще не становится тотчас же понятным влияние, то есть то, каким образом одна субстанция может быть причиной чего-то в другой субстанции. Отсюда ясно, что для этого требуется особый акт рассудка. Точно так же обстоит дело и в остальных случаях.